Глава седьмая Лето шло долго, и долгой была осень. Лили дожди, в лесу даже днем стояла полутьма. Темнели голые облетевшие деревья. Скирты соломы в степи обрастали зеленью. В колеях, раскисших, истерзанных машинами дорог, тускло поблескивала вода. Серый жил в ельнике, днем спал. Ночью, шлепая по грязям, выходил на охоту. Пробирался к селу, бродил по мокрым улицам, принюхивался к парким сумеркам сараев, пугал собак. К рассвету в крутых берегах речки настаивались густые туманы. Туманы поднимались, и в полях серый двигался среди них огромным призраком. Зима пришла неожиданно. Проснулся как-то в полдень Серый у себя под елью, смотрит, а деревья и земля вокруг белые, а снег все падает, тихий, просторный, и радостно и празднично кричит на дубу ворона. Вечером Серый вышел на опушку, и воинственно и ликующе выдохнул из себя в холодное лицо пришедшей ночи. «Идем!» — он звал свою стаю. «Сейчас он соберет ее», Спустится с нею с горы, войдет в село, и люди узнают глубину его ненависти к ним. «Идем!» — самозабвенно кликал он и знал. Сейчас закричит, отзываясь эхом на разные голоса, лес. Когда зовет вожак, волки приходят. Но в лесу было тихо, и степь, уходя в ночь, не посылала ответа. Серый позвал еще раз, громче, настойчивей, «Идем!» Но вокруг была все та же тишь, было все тоже безмолвие. Лишь где-то в березняке заверещал, как ребенок схваченный кем-то заяц. Серый легкой трусцой побежал вдоль леса. Если волки дневали в лесу и уже ушли в степь, на снегу остались их следы. По ним он увидит, куда пошли они, и найдет их. Следов из леса не было. Но ведь волки могли ночевать и во враге. или у Лысой горы, или в распадке у Гориловской рощи. Серый был легок на ногу и за ночь обежал всю дорогу, волчьих следов нигде не было. Усталый возвращался он домой на рассвете, когда вдруг увидел впереди у опушки след. Наконец-то один нашелся, пусть пока один. Вдвоем они отыщут остальных и соберется стая. но глаза серого только вспыхнув, сейчас же потухли. Это был оставленный им след. Зато у оврага заведнелся еще один след, и глаза волка опять зажглись надеждой. Напрямую по снежной целине помчался он к оврагу. Но и это был его след. Серый метался, еще не зная, что так будет теперь всегда. что теперь он всегда будет видеть в лесу и в степи только свой след, что прошлой зимой он потерял не только волчицу. Серый еще не знал, что он остался один, вообще один. Серый еще не знал, что он вожак, не имеющий стаи. Он понял это позже, уже в середине зимы, не раз исколесив лес и степь вдоль и поперек. и в лесу и в степи он видел только свой след и когда он понял что остался один горе вошло в его глаза и навсегда ократило их в красный цвет цвет крови утром солнце взошло и увидела его на вершине лысой горы совсем седого и не удивилось мало ли от чего сидитют волки с этого дня Серый жил уже без надежды на встречу с себе подобным. Он был дик и темен, и на все вокруг накладывал отпечаток чего-то дикого и темного, и даже тучи, проплывая над ним, становились темнее. И только в метельную пору, в призрачный час пурги, когда ветер вздувал и крутил снег, Серый преображался. Чудилось ему, что это не ветер воет, плутая в чаще простуженного леса, а кто-то из его стаи тоскует и зовёт, «Приди!». И серый вылезал из-под ели в белую крутящуюся муть, откликался «Иду!». И, проваливаясь по брюху в снег, выбредал на просеку, стоял, прислушивался, но кроме воя пурги ничего не слышал, возвращался к себе под ель, успокаивался, Но вскоре ему опять начинало казаться, что он слышит плутающий в пурге голос собрата, и серый снова вылезал под прудовной ветер в сыпучие снега. Кричал, стоя посреди просеки, «Я здесь!» и, корчась под метелью, ждал отклика. Он был один. Не было ни стаи, ни детей, ни волчицы. «Одет трошка был!» Он все так же возил сельповские товары, зимой на санях, летом на телеге. И зимой, и летом его неизменно провожала до райцентра Любава, высокая, с голубыми, как небо, добрыми глазами сука, древняя помесь собаки с волком. Деда Трошку серы ненавидел. Дед приезжал с охотниками в лес, пил с ними водку, участвовал в гоне, кричал, стучал по деревьям палкой, выпугивал волков из укрывищ, подводил их под выстрелы. И, люто ненавидя деда Трошку, Серый возненавидел и Любаву, стал выкарауливать ее в кустах, чтобы убить, и тем самым сделать больно деду Трошке. Любава чувствовала близость волка, была осторожна, всякий раз... Вбегая в лес, она начинала поскуливать, оглядываться по сторонам, впрыгивала к деду в сани. Дед добродушно смеялся, обнажая мелкие исщербленные зубы. «Что, трусишь? То-то. Это тебе, милые, не деревенские помойки. Это, милые, лес. Тут и горло перехватить могут». Любава жалась к нему, норовила лизнуть в губы. Дед отстранялся, ворчал. «Ты это брось!» Я тебе не кобель, Митюхин, лизаться с тобой. У меня для этой надобности старуха есть. И лез в карман за пузырьком с каплями повеселиться, сотворить в голове кружение. Прячась в кустах, серый крался вдоль просеки до края леса, долго провожал деда недобрым взглядом. Любава была осторожна, и ему никак не удавалось перехватить ее. С приближением весны... Серым овладело непонятное беспокойство. По всем ночам колесил он по степи и все чего-то хотел, все чего-то искал, сам не зная, что и чего. Как-то среди ночи он вышел к деревне и увидел Любаву. И вдруг понял, что его томит, что беспокоит. Серый понял, что ему нужно гнездо, нужны дети, что ему хочется кого-то любить, о ком-то заботиться, ради кого-то выходить по ночам на охоту. Любава сидела над оврагом у бани. Вокруг нее вертелись мелкие, разномастные, беспородные деревенские кобели. Они бескровно грызлись, ссорились из за нее, и она крупно и по поволще спокойно сидела у оврага, и над нею в непостижимой высоте в накрапе звезд стоял месяц. Серый глядел, из-за промороженного до хрусткости плетня на любаву и чувствовал, как мягчеет, оттаивает в его груди давно уже не знавшее нежности сердце. Природа звала, природа могучей требовала своего, и весь в рубцах и шрамах серый шагнул из-за плетня. Он готов был драться, даже смертью своей отстаивать свое право на любовь, на продолжение себя в себе подобном. Но псы, увидев, какого гостя наслала им со степи ночь, визгом сыпанули по дворам, ныряя в подворотни. Любава осталась у оврага одна, лицом к лицу с волком, защищенная лишь проснувшимся в ней материнством. Серый подошел к ней, большой, насупленный, она привстала, оскалила зубы, но не отпрыгнула и не укусила, позволила ему обойти себя вокруг и обнюхать, не прогнала его, когда он пошел следом за ней в улицу. Они шли, обмениваясь взглядами, шли мимо палисадников домов, обросших льдом колодцев, на них... Высунувшись в подворотне, зависливо лаяли деревенские кобели, но они не обращали на них внимания. В конце улицы Любава свернула к избе деда Трошки. Серый вышел вперед, преградил ей дорогу. Любава простодушно смотрела на него, не понимая, чего он хочет, а он теснил ее грудью к дороге, по которой они только что шли. Любава куснула его в нос и, покорясь ему, пошла за деревню. Серый привел ее в лес, забрался под ель, сидел у ствола ее, широкий и крупный. Любава подползла к нему, как-то по-деревенски просто, доверчиво лизнула его в нос и, посапывая, угнездилась у его ног, и сразу стала какой-то родной и своей-своей. День они провели под елью, а ночью Серый увел Любаву в степь. Она сидела среди снегов, а он широкими кругами носился перед ней, кувыркался, взвизгивал, счастливо выл, запрокидывая голову. Любава, глядя на него, улыбчиво жмурилась, постукивала по шуршащему насту хвостом. В изумленных глазах ее стояло тихое голубое свечение. Она никогда не думала, что ее могут так любить. Неделю Любава жила в лесу. Неделю Серый не знал одиночества. По ночам, уводя Любаву в степь, он ловил и приносил к ее ногам еще теплых, не остывших зайцев. Больше есть было нечего, и Любава ела их. Она ела и тосковала о хлебове и хлебе, тосковала о своей деревне, где все так знакомо ей, о деде трошки Ей вспоминалась его пропахшая махоркой борода с пузырями на коленях штаны, и весь он, тощенький, тщедушный, со своей извечной заботой, как утаить от жены на выпивку столь необходимую ему рублевку. По утрам, заслышав долетающий с просеки скрип его саней, любава порывалась бежать к нему, но серый молча заступал ей дорогу, и сквозь его глаза смотрела на нее такая боль, что Любава не решалась оставить его одного. И чтобы не тревожилась она по утрам, Серый увел ее от просеки подальше, вглубь леса, в самое сердце его. Но через неделю она все-таки ушла от него. Она родилась и выросла в деревне, и деревня звала ее приползающим по низине кизячным дымком, хриплыми, На морозной заре петушиными криками звала всей ее жизнью, даже выпитым в детстве коровьим молоком. В ночь перед уходом ее началась пурга, они сидели под елью, на плечи их сорился с еловых веток снег. Высокие сосны раскачивали вершинами и скрипели. Любава тревожно прислушивалась к визгу и вою, летящего над снегом ветра, скулила и жалась к серому, озявшим телом, поскуливала. В ее жизни еще не было метели в лесу, и она боялась. Вьюга шумела всю ночь и весь день. К вечеру, как умереть солнцу, она улеглась в голубые сугробы и уснула. Небо очистилось. За лесом проступила полоска седой морозной зари. Любава выползла из-под ели, встряхнулась и пошла. Она больше не могла жить в чужом, непривычном для нее лесу, где деревья стоят так плотно, что не разбежаться глазу. Деревня окликнула ее шумом крови, памятью сердца. И Любава пошла, и Серый не посмел остановить ее. Да она теперь и не остановилась бы. Любава уходила, и слышно было, как пошурхивает под ее шагами снег. Тишина вокруг нависла такая, что чудилось. Качнутся сейчас, и заступая ей дорогу, начнут падать деревья, страшные в своей онемелости, в своем бессловесном упреке. Серый проводил ее до дома деда Трошки, посидел с ней под лопасом у конуры, где жила она, а когда на рассвете мурлыкнула дверь и на крыльцо вышел дед Трошка, юркнул за сарай, по крутому склону спустился в буерак и, оставляя за собой глубокие следы, ушел в лес. На следующую ночь он снова пришел к Любави и пробыл с ней до рассвета и даже пробовал лежать в ее конуре, но чувствовал себя в ней тесно и вылез наружу, а любава залезла и спокойно лежала на соломенной подстилке, высунув наружу голову с добрыми голубыми глазами. И следующую ночь Серый провел у Любавы. И теперь все ночи проводил с ней, а днем держался ближе к просеке, по которой возил дед Трошка товара в сельпо, поджидал Любаву. Она больше не боялась леса, и по утрам, едва дед Трошка въезжал в просеку, приотставала от саней. скрывалась в кустах. Здесь ее встречал Серый. Она тыкалась ему в губы черной, как пуговица, пипкой носа. Счастливо поскуливала. Он клал ей на спину голову, и они стояли так, пока не доносился издали крик деда Трошки. «Любава! Любава!» Серый вздрагивал, а Любава, виновато поджимая хвост, отстраняясь от него, и, громко взлаивая, бежала догонять уехавшие сани. Вечером, возвращаясь с дедом из райцентра, она опять приотставала в лесу, и они еще раз ненадолго встречались, а ночью Серый приходил к ней и переносил свежее заячье мясо. Они ели его вместе, и кровь на ее губах волновала его. Наевшись, они боролись, шутливо кусали друг друга, а за стеной в сарае, чуя близость волка, переступала с ноги на ногу корова, и жались ближе к ней перепуганные овцы. Как-то Серому удалось добыть в колхозной кошаре ягненка. Довольный, принес он его и положил к ногам Любавы, ждал, сейчас засуетится Любава, и по смешной, но очень приятной деревенской привычке ткнется ему в губы черной пипкой носа. А Любава вдруг в ужасе попятилась от него, забилась в дальний угол лапаса, и из нее выплеснулось и все, чем ее накормил с вечера дед Трошка. Серый глядел на Любаву с сожалением и брезгливостью, Нет, хоть и несет в себе любава примесь древней волчьей крови, далеко ей до его волчицы, она не умеет радоваться настоящей добыче и не осталось жить в лесу, где можно было бы найти замечательное место для логова. Его волчица никогда бы не согласилась променять лес на деревню. Серый обиженно вскинул ягненка на плечо и ушел к себе в ельник. ушел с твердым решением никогда больше не встречаться с Любавой. Пусть она, забывшая предков, живет своей глупой деревенской жизнью и пахнет не лучшим запахом на земле, не запахом крови, а молоком, которым пахнут кутята. Он решил уйти навсегда, но уже на следующую ночь пришел к дому деда Трошки и просидел возле конуры Любавы до рассвета. Весной когда истонченные солнцем пожелтели и умерли снега, когда отшумел шум водополицы и сплыл на речке лед, у Любавы родились дети. Серый был счастлив. Он радовался. У него дети. любавы их вырастет, и он уведет их в лес. На нем не прервется нить жизни. Его кровь пойдет дальше. но радость Серого была недолгой. Всего одну ночь. Жизнь много и больно била серого. Утром она ударила его еще раз.